«Гурман из другого мира. Глава 136. Почему хозяин Бу такой прелестный?» «Вот, я бы хотел взять этот плод, который ты держишь в руках», — серьезно сказал Буфан с чрезвычайно торжественным выражением. В этот момент во вратах небесной тайны было очень тихо. Лишь ветер свистел на заднем плане. Поэтому слова Буфана были ясно услышаны всеми находящимися там, хотя его голос совсем не был громким. Сяо Ян Юй и Сяо Сяо Лун смущенно поморщились, услышав Буфана. Они не знали, смеяться или плакать. Несмотря на то, что обстановка была настолько серьезной, он действительно пришел, чтобы попросить плод, Кроме того, он пытается заимствовать духовный фрукт седьмого уровня. Неужели он думает, что напротив него стоит идиот? Сяо Сяолун хотел дать саркастический комментарий. Однако, когда он увидел серьезное выражение на лице Буфана, он не смог найти слова, чтобы сказать. Он подумал, «Владелец Бу действительно пришел сюда» чтобы забрать плод. Аура, исходящая от Сяомена, утихла, когда он серьезно посмотрел на Буфана. Он подумал, «Что здесь делает хозяин Бу? Он один? Где его зверь высшего девятого уровня и странная марионетка? Их он не привел?» «Без высшего зверя и странной марионетки» Буфан был бы бессилен, потому что его уровень святого воина был лишь четвертым. Почти каждый человек здесь мог легко раздавить его. Если все это так, то где он нашел мужество, чтобы попросить у Джао Мушена плод? Джао Мушен равнодушно посмотрел на Буфана. Он не был знаком с ним, но он слышал об этом человеке. Он подумал, «Владелец проклятой лавки, охраняемой верховным зверем девятого уровня?» Джао Мушен просто пренебрегал такими слухами. «Где это видано, чтобы верховный зверь охранял магазин?» Те люди, которые распространяют эти слухи, слишком сильно преувеличивают. «О, ты хочешь взять плод, что я держу в руках?» «Почему я должен одолжить его тебе?» Спросил Джао Мушен с легкой улыбкой на лице. Когда он поднял руку, на его ладони закачался трехполосый фрукт осознания пути. Из него просачивалось огромное количество духовной энергии. Когда Буфан увидел это, то сразу обрадовался. Трехполосый фрукт осознания пути был просто невероятен. Он действительно подходил для того, чтобы стать основным ингредиентом для приготовления вина. Заставил себя успокоиться, Буфан сохранил невозмутимое выражение лица. Окинул Джао Мушена взглядом и равнодушно спросил. «Почему?» «Не похоже, что я заимствую что-то ваше. Так кто вы такой, чтобы спрашивать меня «почему?»» Лицо Джо Мушена застыло. Чувство гармонии внезапно перешло в смущение, а затем в гнев. Слава Буфана были правильными, потому что трехполосый фрукт осознания пути фактически принадлежал императору Чанфену. Если Буфан и хотел заимствовать плоды, то он заимствовал бы его у императора Чанфена. «Сейчас плод в моих руках. Скажи мне, почему я должен отдать его тебе?» Джао Мушен усмехнулся и презрительно посмотрел на Буфана. Чувствуя, что Буфан был обычным духовным бойцом, он спросил, «Как ты собираешься убедить меня с твоим уровнем культивации?» Стоящий рядом Сяо Мэн чувствовал себя немного неспокойно. Строго говоря, Буфан считался его благодетелем, потому что его эликсирная кухня разбудила цзи после комы. Поэтому он не хотел, чтобы Буфан был избит до смерти разъяренным Джао Мушеном. Буфан нахмурил брови, серьезно посмотрев на Джао Мушена. «Мне не нравится сражаться». «Однако при необходимости я не против использовать насилие для решения проблем». Затем он поднял руку, и изображение на его запястье внезапно вспыхнуло. От руки пошел зеленый дым, и появился черный как смоль кухонный нож. Джао Мушен и Сяо Мэн были ошеломлены. Даже Цзи Чин Сюэ, который только что оправился от шока, снова впал в оцепенение. Можете ли вы представить, насколько это забавно, когда духовный боец четвертого уровня говорит святому бойцу седьмого уровня, что решит проблему насилием, держа в руках кухонный нож? В воздухе за пределами врат небесной тайны я не могла не рассмеяться, наблюдая за этой сценой. Она подумала, «Почему хозяин Бу такой прелестный?» Ния некоторое время развлекалась, глядя, как Буфан держит кухонный нож с таким серьезным выражением, будто он бросает вызов Джао Мушену. Она задавалась вопросом, почему Буфан собирается принять участие в этом конфликте, и оказалось, что его мотивом был трехполосый фрукт осознания пути. «Как и ожидалось от шеф-повара, он готов рискнуть своей жизнью ради ценного ингредиента», — подумала она. Внезапно Ньянь прекратила смеяться. На ее прекрасном лице появилось недоверчивое выражение. Глаза ее увеличились, когда она посмотрела вдаль. Она увидела, как бедствие двуглавого дракона, потерявшее свою силу, когда Джао Мушен уничтожил его снова начало действовать. Из-под императорского дворца выливалась бурлящая волна еще более мощной ауры. Аура, исходящая из массива бедствия двуглавого дракона, была намного страшнее, чем раньше. «Что происходит?» На лице Ниянь было лишь недоумение. Внутри врат небесной тайны все были увлечены видом фигуры с кухонным ножом. Духовный боец четвертого уровня и святой боец седьмого уровня. Не было ли это самоубийство? Разница между ними была совершенно непреодолимой. Истинная энергия начала снова циркулировать в теле Сяомена. В любой момент он был готов спасти Буфана. Он не мог наблюдать как его благодетель уничтожается Джао Мушеном, ничего не предпринимая. Однако то, что могло произойти, было настолько шокирующим, что почти все выпучили глаза от удивления. Джао Мушен с презрением смотрел на провокацию Буфана. Если бы какой-то духовный боец позволил бы себе провоцировать святого бойца без какого-либо страха перед наказанием, то что будет с достоинством битвы? Поэтому ответом Джао Мушенна был единственный удар ладонью. Истинной энергии, содержащейся в этой ладони, было достаточно, чтобы легко уничтожить духовного бойца. Удар ладони казался таким легким, будто он собирался прихлопнуть муху. Буфан бесцеремонно наблюдал, как Джао Мушен выбросил вперед руку. Он поднял кухонный нож и направил свою истинную энергию туда. Неожиданно с черным кухонным ножом произошли огромные изменения. Блестящие и ослепительные лучи золотого света исходили из кухонного ножа и осветили почти все врата небесной тайны. Затем из кухонного ножа Разнесся отдаленный и жесткий драконий рев. Когда из кухонного ножа раздался драконий рев, врата небесной тайны мгновенно задрожали, и в этот момент издалека раздался еще один рев. Отбив атаку ладони Джао Мушена, Буфан поднял гигантский кухонный нож драконьей кости над плечом и озадаченно осмотрел его. Почему рев раздался дважды? Лицо Джо Мушена сразу же изменилось, когда он услышал рев дракона. Этот кухонный нож внушал ему огромное чувство опасности. Кроме того, он чувствовал, что бедствие двуглавого дракона, который он вывел из строя, снова восстало. Как оно могло снова начать свое действие? Была ли в нем сила мертвого тела императора? Как можно активировать разрушенный магический массив? вызывающий отвращение всем своим видом, Джао Мушен осмотрелся вокруг. Однако вскоре он обнаружил, что лучи волшебного массива не проецируются на гроб Цзи Чен Фэна. Вместо этого они направляли свой свет на гигантский кухонный нож, который держал перед собой молодой человек. Буфан был в небольшом оцепенении, когда он позволил золотому кухонному ножу кости дракона подняться над плечом. Он не был поражен магическим массивом. Скорее он обнаружил, что в его сознании внезапно появилось немало информации. Видимо, это были инструкции по управлению этим магическим массивом. Буфан выглядел несколько озадаченным бесцеремонно оглядывая изумленных людей, стоявших вокруг. Затем ему в голову пришла идея, и он начал действовать в соответствии с инструкциями. Свет, излучаемый ножом, был еще ярче, словно вспышка ослепительной энергии, исходящей из-под ног Буфана. Свирепый призрак божественного дракона поднялся в небо. Была разница между этим божественным призраком дракона и версией Цзычан Фэна. Дракон Буфан, казалось, обладал собственным интеллектом. С ревом божественный дракон взлетел в небо. После этого, под контролем Буфана, дракон опустил голову и медленно сфокусировал свои глаза на Джо Мушене. С уверенностью в победе Буфан усмехнулся, И переложил золотой кухонный нож кости дракона в другую руку. Он повернулся к Джао Мушену и равнодушно спросил. «Так ты все еще хочешь решить вопрос насилия?» «Глава 137. Ваше Высочество, я привел наших братьев к власти для вас». Ньянь поднялась в воздухе над воротами небесной тайны. Она была в замешательстве» и, широко раскрыв рот, смотрела на Буфана, ставшего главной составляющей волшебного массива. Как владелец Бус смог активировать массив бедствия двуглавого дракона? В этом нет никакого смысла. Этот волшебный массив входит в пятерку лучших в нашей секте. Даже мы не понимаем всю сложность магического массива, управление им, не должно было быть возможным для большинства людей, не обладающих особыми знаниями. У императорской семьи Светлого Ветра есть записи о методике контроля магического массива, и каждое поколение императоров тщательно их изучает, поэтому император Чан Фэн мог использовать силу магического массива. Однако... Почему, черт возьми, владелец поможет контролировать его?» Со странным выражением Янь смотрела на фигуру Буфана внутри врат небесной тайны. В ее руке появились маленькие кусочки нефрита. Играя с ними, она начала угадывать причину. После этого она поняла, что происходит. Причина всего этого был кухонный нож, внешний вид которого – Резко переменился в руке буфана. Ниянь втянула холодный воздух и воскликнула. Полубожественный инструмент, сделанный из костей дракона. Кроме того, он не был сделан из обычных костей дракона. Магический массив был фактически активирован аурой кухонного ножа кости дракона, и автоматически нож стал главной составляющей. В результате владелец кухонного ножа Буфан получил силу управления магическим массивом. В этот момент у нее не было больше слов, чтобы описать происходящее. Она могла только удивленно щелкнуть языком и позавидовать Буфану в том, что он обладает полубожественным инструментом. Джао Мушен проглотил слюну посмотрев на огромную голову божественного дракона. Мощная аура дракона заставила его почувствовать так, будто его засасывает в болото. Он не мог понять, почему массив бедствия двуглавого дракона, который он уже уничтожил, внезапно активизировался. Кроме того, тот, кто контролировал его, был молодым человеком, который держал кухонный нож. Несмотря на то, что он не хотел в это верить, кухонный нож Буфана содержал в себе магию. Даже при том, что большой кухонный нож все еще оставался кухонным ножом, он удивился, увидев его впервые. «Теперь вы все еще хотите решить проблему насилием?» – спросил Буфан с улыбкой. Поскольку истинная энергия медленно циркулировала в Донтяне, Джао Мушен, аура дракона, которая подавляла его до такой степени, что было трудно дышать, постепенно рассеивалась. Он пристально посмотрел на Буфана. Как эксперт из буддистской секты острова Махаяны, Джао Мушен очень хорошо знал, насколько редким и ценным был плод. Это был духовный плод, который мог помочь императорскому бойцу шестого уровня получить седьмой уровень святого бойца. Он совсем не хотел отдавать плод просто так. Лежащий в руке трехполосый фрукт осознания пути начал медленно вращаться в плотном сгустке истинной энергии и испускать богатый фруктовый аромат. «Ты не принадлежишь императорской семье. Что с того, что ты можешь активировать этот магический массив? Ты не знаешь, как его контролировать». «Ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить меня!» Сказал Джао Мушен с насмешкой, оттолкнувшись пальцами от земли. Он поднялся в воздух и направился за пределы зданий. Брови Сяо Мэна нахмурились. Он собирался вмешаться. Он не мог допустить, чтобы Джао Мушен забрал эти сокровища. В противном случае, как Империя Светлого Ветра будет поддерживать свое достоинство в будущем, Однако, когда Сяо Мэн собирался вмешаться, краем глаза он увидел, как на губах Буфана появилась улыбка. «Это выражение», – подумал Сяо Мэн, приподняв брови. Истинная энергия, поднимающаяся в его теле, снова успокоилась. Очевидно, хозяин Бу не позволит Джао Мушену сбежать так легко. «Кто сказал вам, что я не могу контролировать этот магический массив?» Спросил Буфан, держа нож кости дракона, который, казалось, был отлит из золота и направил его на Джао Мушена. Когда он объявил о своем желании, раздался драконью рев, и весь магический массив ярко засветился, будто проснувшись в тот же момент. Божественный призрак дракона протянул коготь к Джао Мушену, уходившему по воздуху. Хм. С фырканьем Джао Мушен полностью выпустил ауру святого бойца седьмого уровня. Создав мудру одной рукой, он начал повторять проникновенную сутру. Позади него медленно материализовался гигантский призрак Будды. Тайная техника острова Махаяны: палец Архата. Призрак Будды указал пальцем на коготь дракона. Воздух, казалось, закипел, когда две атаки столкнулись в воздухе, а затем ничего не произошло. Все в изумлении наблюдали, как Архат Джао Мушена был разбит на куски драконьим когтем. Раздался громкий взрыв, как от лопнувшего воздушного шара. Джао Мушена сильно вырвала кровью, и его тело упало на землю, как увядший лист. Трехполосый фрукт осознания пути был пойман в середине полета божественным призраком дракона и передан Буфану. Получив плод изо рта дракона, Фан почувствовал головокружение. Истинная энергия его тела была почти исчерпана, и свет ножа тоже стал тусклее. После этого великолепный кухонный нож снова превратился в черно-белый. Контроль массива бедствия двуглавого дракона забрал истинную энергию Буфана. Со слабой истинной энергией бойца четвертого уровня он мог управлять призраком божественного дракона, чтобы выполнить лишь одну атаку. Буфан ликовал. К счастью для него, Джао Мушен решил принять атаку лоб в лоб. Если бы Джао Мушен не решился на прямое противостояние и решился бы уклониться от атаки, Он, возможно, сразу обнаружил бы, что Буфан блефует. «Но кого это волнует? В любом случае я получил плод. У меня есть основной ингредиент для вина», — подумал Буфан. Он уже придумал для него название. Он решил назвать это «Трехполосое вино осознания пути». «Хм...» Буфан задумался, будто что-то было не так. «Забудь об этом». Я просто использую это название. Рывок. Джао Мушен выплюнул рот крови и поднялся на ноги. Его лицо было желтым, как воск, и он прерывисто дышал. Он действительно потерпел поражение от рук духовного бойца четвертого уровня, спровоцировавшего его кухонным ножом. Он был в недоумении, сожалел и у него были сомнения относительно его собственной жизни. Тем не менее, он был экспертом из буддийской секты, и ум его немного успокоился. Когда он увидел ослабленного Буфана, то сразу понял. Он подумал, что этот парень мог активировать лишь одну атаку, используя магический массив. После этой атаки его истинная энергия будет истощена, и он будет очень слабым. Даже императору Чанфэну пришлось бы собрать так много сокровищ, а также использовать истинную энергию главного Евну Халяня в качестве поддержки, чтобы контролировать массив бедствия двуглавого дракона. Так откуда духовного бойца четвертого уровня появляется столько сил? «Хорошо, очень хорошо. Ты владелец Бу, правильно?» «Я, Джао Мушен, запомнил тебя!» Джао Мушен сделал свое тело более устойчивым и пристально посмотрел на Буфана. После этого он улыбнулся, развернулся, а затем распространил истинную энергию по всему телу. Он собирался сбежать. Для него было неразумно оставаться там. Если он не уйдет прямо сейчас, то, возможно, потом уйти не сможет. «Джао Мушен, старый вор! Куда, по-твоему, ты идешь?» Светящиеся кинжалы Сяо Мена полетели в Джао Мушена. Вспыхнула аура святого бойца седьмого уровня. В один шаг он поднялся в воздух и направился к Джао Мушену. Однако, как только он оторвался от земли, Джао Мушен обернулся и бросил в него чернильно-черный камень. Этот камень, казалось, искажал воздух, а также, казалось, обладал магической силой, которая полностью привлекала внимание Сяомена. Бум! Из камня вырвалась аура огромного количества духов, и раздались громкие, полные страдания вопли. Выражение лица Сяомена немедленно изменилось, и он поспешно спрятал камень. Если бы нечестивые духи сбежали из покойного шара души, это определенно имело бы катастрофические последствия для имперского города. В то же время Джао Мушен воспользовался возможностью, чтобы быстро убежать. Пока мы не встретимся снова. Хозяин Бу, в следующий раз я обязательно приду в ваш магазин раздался вдалеке голос Джао Мушена, а затем его фигура исчезла. После того, как Джао Мушен ушел, из-за ворот Небесной Тайны раздался звук доспехов. Человек с густой бородой, чье тело было обернуто в бинты, хромал к вратам Небесной Тайны, одетый лишь половину своих доспехов. «Ваше Высочество, я привел наших братьев к власти для вас». Человек с густой бородой неразборчиво закричал. Его внешность была настолько комичной, что Цзэчэн не знал, смеяться или плакать. Однако, увидев, что бородач все еще жив, он вздохнул с облегчением. В отдалении Буфан взял свой нож и медленно направился к Дзиченсюэ с трехполосным фруктом осознания пути в руке. Глава 138. Обжаренный в яйце рис – это то, что никогда не надоест. «Хозяин Бу, большое спасибо тебе за помощь!» Сказал Цзэчэн с улыбкой, салютуя Буфану. Когда он посмотрел на абсолютно спокойного повара, то не мог не удивиться. Духовный боец четвертого уровня действительно смог нанести святому бойцу седьмого уровня такой удар, что того рвало кровью, и пришлось сбежать. Несмотря на то, что он использовал магический массив для достижения такого эффекта, это уже считалось невероятным успехом. Ведь по факту, разница между духовным и святым бойцом была сравни пропасти практически непреодолимой. Хозяин Бу загадочен. Он определенно не так прост. Подумал Цзэчэнь Сюэ. Буфан посмотрел на Цзычэн Сюэ и снова опустил глаза. Только тогда, когда он указал на трехполосый фрукт осознания пути в его руке, он сказал: "Этот плод, можете ли вы отдать его мне?" Буфан очень серьезно посмотрел на Цзычэн Сюэ. Он считал, что тот не откажет ему, даже несмотря на то, что плод был очень ценным. Еще раньше. Буфан использовал кровавую траву Феникса, чтобы спасти Цзэ Сюэ. Ценность травы Феникса была равна ценности плода осознания пути. Кроме того, чтобы отплатить благодарностью за спасение своей жизни, Цзэ вероятно, не откажется. Император Чан Фэн уже скончался. Король Юй был наказан им. Наследный принц сбился с истинного пути в то время как Цзэ Чэн был преемником, названным по указом, указе. Теперь он был тем, кто определенно собрался подняться на трон. Другими словами, статус Цзэ Чэн как нового императора Империи Легкого Ветра уже был подтвержден. «Отдать плод хозяину Бу? Я не вижу причин этого не делать». Торжественно ответил Цзэчэн Сюэ. Буфан радостно кивнул и похлопал Цзэчэн Сюэ по плечу. Он подумал. «Я знал, что не зря спас тебя». Крышка гроба была вставлена на место, и восемь королевских бойцов снова подняли гроб. Они пошли по дороге и прошли весь путь от величественных врат небесной тайны. Когда они шли по Лонг-стрит императорского города, все горожане стояли по сторонам улицы и спокойно смотрели на бронзовый гроб. Тишина была наполнена горем и почтением. Император Чан Фэн, выдающийся правитель, действительно был достоин почтения. Снег, кружившийся в небе казалось бы, превратившиеся в вядшие лепестки, падающие на землю, словно к дополнению к музыке, которую играли придворные музыканты. На протяжении всей похоронной процессии обе стороны улицы были заполнены горожанами. У некоторых из них были опухшие глаза, в то время как другие преклонили колено, несмотря на холодную погоду. Люди не могли не вздыхать, наблюдая за разворачивающейся сценой. Взгляд За был наполнен решимостью. Разная реакция граждан сильно повлияла на него. Он был поражен, осознав, что сурового и внушительного отца, каким он его считал, действительно любили и уважали многие люди. Это был настоящий монарх. Настоящий государ империи. Он хотел стать таким же императором. Буфан вернулся в лавку и упал на стул. Он так устал, что совсем не хотел двигаться. После активации массива «Бедствия дракона» истинная энергия внутри него была полностью истощена. Это было так же невыносимо, как прожить три дня без еды однако, несмотря на то, что он сильно страдал, Буфан все еще был доволен результатом. Причиной был тот факт, что он стал обладателем трехполосного фрукта осознания пути. Это был плод седьмого уровня, бесценное сокровище, которое невозможно было купить. Это был основной ингредиент для вина, который он собирался приготовить. Буфан вытащил плод, его аромат сразу же пропитал магазин. Три облачных узора на его поверхности были похожи на парящие облака. Они притягивали взгляд Буфана, заставляя рассматривать их. От каждого из облачных узоров, казалось, исходил загадочный аромат. Когда Буфан вдохнул его, он почувствовал, что скорость вращения Вихря истинной энергии внутри его тела внезапно увеличилась. По слухам, высока была вероятность того, что императорский боец шестого уровня получит возможность достичь седьмого уровня после того, как употребит плод осознания пути. Это и стало причиной высокой ценности плода. Подняв свое усталое тело, Буфан вошел на кухню и открыл кухонный шкаф. Он поместил оставшуюся половину травы крови Феникса из пространства для хранения внутрь системы и положил трехполосный фрукт осознания пути рядом с ней. Шкаф был обеспечен особой системой, и ее эффект сохранения был очень значительным. Кроме того, она даже способна предотвратить разложение энергии духа. Она очень подходила для хранения этих духовных растений. Сделав растяжку, Буфан вымыл руки. Он смыл всю грязь и сажу, затем подвернул рукава и собрался начать готовить. Истинная энергия внутри его тела была полностью истощена. Ему казалось, что он давно не ел. У него было ощущение, что он не сможет встать на следующий день если хоть что-то не приготовит и не наполнит желудок пищей. Несмотря на то, что Буфан был измотан, он сосредоточился, начав готовить. Его движения были плавными, как летящие облака и льющаяся вода, когда он завершил всю подготовительную работу. На кухне раздался мелодичный и ритмичный звук кипящего масла. Через некоторое время из кухни вырвался богатый аромат. Аромат, который заставит человека пустить слюну, а его желудок заурчать. Вскоре на стол была поставлена тарелка с яичным рисом, от которого шел пар, и которая, казалось, была полита золотым соусом. Буфан вытер капли воды с рук и сел на стул, прежде чем глубоко вдохнуть когда он посмотрел на обжаренный рис с яйцом, который был настолько изящным, что это было похоже на произведение искусства. Его лицо было наполнено удовлетворением и наслаждением. Еда должна была делать людей счастливыми, и возможность готовить пищу, которая нравилась другим, еще больше подбадривала его. После того, как Буфан закончил восхищаться своей работой, Он с удовольствием начал есть. Он взял фарфоровую ложку, чтобы зачерпнуть яичный рис. Растекающееся яйцо, которое было приготовлено на 80%, оставило за собой тянущиеся нити, когда он поднял ложку. Богатый аромат яйца с ароматом риса, словно взрыв, мгновенно проник в нос буфана. «Сколько бы раз не ел бы его, обжаренный рис с яйцом – это то, что никогда не надоест!» – воскликнул Буфан. Одной тарелки из яичного риса было не так много для Буфана, так как он был голоден. После того, как он закончил есть, он почувствовал, как разливается тепло по его телу. Казалось, что в его желудке циркулирует истинная энергия, и настоящий вихрь энергии кружит в его донтяне после того, как он усвоил духовную энергию обжаренного в яйце риса. «Я, наконец, пришел в себя», — подумал Буфан с улыбкой на лице. Затем он прибрал посуду и вернулся в свою комнату на втором этаже. Он принял душ, прежде чем лечь на кровать и заснуть. К этому времени уже наступила ночь. Две серповидные луны переглядывались друг с другом на небе, излучая холодный свет. После похорон императора Чанфэна, новый император Цзи Чен Сюэ в течение трех дней охранял императорский мавзолей и, наконец, вернулся в императорский дворец. Король Юй Цзи Чэн Юй был лишен своего королевства и его культивация была запечатана. Он был приговорен к охране императорского мавзолея в течение трех лет, без возможности выйти оттуда. Падение Цзычэнь Юй произошло в одно мгновение. Люди не могли не пожалеть его в таком затруднительном положении. После того, как Цзычэнь Сюэ поднялся на трон, он присвоил кронпринцу титул «беззаботного короля». Он запретил последнему контролировать военные силы и заниматься политикой. Возможно, это было лучшим итогом для Цзи Чэнь Аня. Со входом нового императора на трон империя легкого ветра снова начала процветать. В период после кончины императора Чанфэна весь императорский двор, казалось, пришел в запустение и зашел в тупик. Главный енвух Лянфу не вернулся в имперский город. Очевидно, он остался у императорского мавзолея и продолжал охранять гробницу императора Чанфэня. Согласно собственным пожеланиям, Лянфу хотел охранять мавзолей всю оставшуюся жизнь. Цзэчэнсюэ с уважением отнесся к твердости его решения и ничего не сказал. Он решил не вспоминать Лянфу. Самой большой проблемой в титуле императора Цзэй Сюэ было то, что он не мог есть в лавке хозяина Бу. Он больше не мог съесть свое любимое красное тушеное мясо и выпить любимое вино сердца ведьмы. Пытаясь справиться с толстой стопкой документов, он не мог найти время, чтобы покинуть императорский дворец. Кроме того, магазин Буфана. Только начал готовить устричные блинчики на вынос. И если бы он ел одни устричные блинчики каждый день, то он заболел бы. Поэтому Цзиньцюэ мечтал о том, чтобы попробовать кухню лавки Бу. По прошествии некоторого времени империя легкого ветра наконец восстановилась благодаря усилиям Цзиньцюэ и многих придворных чиновников. Порядок был частично восстановлен. Все было направлено на процветание. По мере того, как проходили зимние дни, весенний фестиваль империи легкого ветра тихо приближался. Глава 139. Его величество любит смерть. Как другие бегают обнаженными? Праздник весны был традиционным праздником, проводившимся из поколения в поколение с тех пор, как была основана Империя Легкого Ветра. Это был один из самых важных праздников в году. Каждая семья собиралась вместе и праздновала начало Нового Года. Проще говоря, это был день, когда вся империя праздновала. Роскошные сооружения Величественного Имперского Двора были едва заметны под слоем снега. Весь императорский двор собрался в главном зале перед новым императором, сидящим на троне, Дзиченсюе. Дзиченсюе сидел на троне, одетый в мантию, золотым драконом и золотой короной. Его суровое выражение лица и выставленная на показ внушительная аура императора несколько напоминали императора Чанфэна. Один из высокопоставленных дворцовых чиновников шагнул вперед и поклонился Дзи Он сказал Ваше Величество, завтра весенний праздник, который совпадает с инаугурацией Вашего Величества. Должен ли увеличиться размер банкета сотни семей в этом году? Банкета сотни семей? Дзи задумался на мгновение и сразу понял намерение стоящие за вопросом чиновника. Этот банкет был важен. Это было событие, проводимое императорской семьей в день весеннего фестиваля империи легкого ветра. На вратах небесной тайны будет прикреплено 100 табличек, и знаменитым шеф-поварам со всего имперского города будет предложено готовить для 100 семей, выбранных через лотерею. Это было самым популярным событием весеннего фестиваля, потому что будут присутствовать все шеф-повара имперского города, в том числе шеф-повара имперской кухни. Дегустация блюд, приготовленных на кухне императора, была чем-то, о чем простолюдины никогда не осмелились бы и мечтать. У них обычно не было возможности попробовать то, что готовили повара императора. И поэтому праздник весны был единственным шансом для них попробовать такие вкусные блюда, которые они будут помнить всю оставшуюся жизнь. Цель проведения этого мероприятия состояла в том, чтобы вознаградить граждан за их многолетнюю упорную работу, обеспечив им стабильную жизнь под защитой империи. Это было приятным событием для граждан империи ветра. Для других же поваров, работающих в имперском городе, это была редкая возможность. Банкет ста семей была для них возможностью продемонстрировать свои кулинарные навыки, потому что сам император лично присутствовал на этом мероприятии. Если их таланты были бы признаны императором, они бы могли бы стать имперским поваром и принести честь своим предкам. Цзи Сюэ кивнул, с интересом глядя на дворцового чиновника, и спросил. «Увеличить масштаб?» «Каким образом, по вашему мнению, масштаб должен быть расширен?» Дворцовый чиновник сразу обрадовался. Во время борьбы за престол между тремя князьями он был сторонником кронпринца. Однако тот потерял свою силу и остался принцем лишь номинально. Как дворцовый чиновник, он явно боялся совершить какую-либо ошибку и потерять должность. Несмотря на то, что нынешняя обстановка в императорском дворе была спокойной, каждый из чиновников опасался за свое будущее. В конце концов, поскольку император собирался укрепить свою фракцию, ему определенно нужно было удалить некоторых старших дворцовых чиновников. В течение этого промежутка времени он уже видел, как довольно много чиновников получили понижение в должности. «Ваш покорный слуга уже несколько дней назад передал указ выбрать трех лучших шеф-поваров из каждого региона для приготовления банкета 100 семей в этом году. Кроме того, масштаб банкета следует увеличить до 300 столов и выбрать 300 семей» что точно достигнет максимального объема мероприятия во вратах небесной тайны. Кроме того, лучший шеф-повар будет выбран путем голосования. Шеф-повар, получивший наибольшее количество голосов от семей, получит звание лучшего шеф-повара и получит награду. С уважением сказал чиновник. В тот момент, когда он раскрыл свой план, волнение распространилось, по всему императорскому двору. Все начали перешептываться друг с другом. Это был смелый план, который также доказал, что этот дворцовый чиновник поставил все под угрозу, чтобы достичь определенных успехов. Цзычин Сюи сузил глаза и задумался на мгновение. С легкой улыбкой он кивнул. Это был довольно хороший план, поскольку он только что взошел на трон Настроение его народа все еще не было стабильным. Такое событие сформировало бы его образ в глазах общественности. Конкурс между шеф-поварами. Когда Цзэй Чэн подумал об этом, в его голове появилась фигура Буфана, и выражение его лица стало несколько странным. Если бы убедить хозяина Бу принять участие в банкете, праздник в этом году был бы очень захватывающим. С кулинарными навыками Буфан определенно сможет покорить все 300 семей. Поэтому и обратился к чиновнику суда, который в настоящий момент чувствовал себя довольно гордым и спросил. Это очень хорошая идея. Позволь мне спросить вас, пригласили ли вы хозяина Бу? Или скорее Бу согласился ли принять участие? Представитель двора на мгновение замешкался. Впоследствии его выражение слегка изменилось и стало несколько неприятным. «Ваше Величество, проклятый... Эм, ваш покорный слуга также отправил кое-кого в маленькую лавку буфана, однако...» Выражение лица судебного чиновника стало несколько странным, и он не решался продолжать говорить. Зачем все внезапно стало чрезвычайно любопытно? И он спросил. Что происходит? Каков результат? Человек, которого отправил ваш покорный слуга, вернулся голым. Владелец Бу не согласился. Нерешительно сказал чиновник, смущенный этой темой. Весь императорский двор обменялся взглядами. Вернулся обнаженным. Полностью обнаженным. Хозяин Бу, если мое предположение верно, человек, которого вы послали, определенно был чересчур напыщенным и не понимал темперамента Бу. В этот момент, когда Ченсю услышал отчет дворцового чиновника, он не смог сдержать смех. Выражение судебных чиновников, посещающих императорский двор, стало крайне странным. Почему смеется его величество? Смеется ли он из-за того, что дворцовый посланник вернулся голым? Может быть, его величество любит смотреть, как другие бегают обнаженными? Дворцовый чиновник кивнул и сказал. Человек, посланный вашим покорным слугой, действительно довольно помпезный, но тот факт, что в маленькой лавке Буфана его лишили одежды, очень неприятный инцидент. «Хорошо, я знаю, что ты пытаешься сказать. Тебе не нужно никого посылать. Тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы пригласить хозяина Бу принять участие в банкете ста семей», сказал Цзэчин и взмахнув рукой. Затем он посмотрел на задремавшего Ауянь Цзунхэна. «Генерал Ауянь, касаясь вопроса о приглашении Буфана, вы лично пригласите его. Как насчет этого?» спросил Цзи Чин Сюэ, а Хэн резко качнулся вперед и стряхнул дремоту. На его бороде все еще была слюна. Он спросил с ошеломленным выражением. «Какого мятежника вы хотите, чтобы я поймал? Отдайте мне приказ, Ваше Величество. Ваш старый слуга не отступит даже на полшага назад». Увидев его комичный вид, Дворцовые чиновники не могли не рассмеяться. «Генерал, не твоя ли дочь Сяои работает официанткой в маленькой лавке Буфана?» «Я оставлю вам решение вопроса о приглашении хозяина Бу принять участие в банкете ста семей», сказал Цзычин с, с усмешкой. После этого он покинул императорский двор, не обращая внимания на недоумение генерала Ауяня. Под шум зимнего ветра снег развивался в воздухе и падал на землю. После того, как Буфан закончил приготовление заказа для фетицинь он снова был свободен. Он подошел ко входу и поудобнее устроился на стуле, опираясь на спинку сидения. В руке он держал стакан кипяченой воды. Она была приготовлена с использованием родниковой воды из тяньшаня, и содержала небольшое количество духовной энергии. Кроме того, вода была сладкой и освежающей. Сделав небольшой глоток, Буфан вздохнул с чувством удовлетворения. Внезапно на поверхности воды в его чашке появилась рябь. По мере того, как рябь исчезала, со стороны переулка появилась небольшая вибрация. Буфан озадаченно поднял глаза и увидел вдалеке толпу людей. Ауянь Сяои шла в припрыжку впереди, в то время как трое ее грубых братьев следовали за ней. Кроме того, трех варваров Ауянь окружала плотная толпа людей, как мужчин, так и женщин. Буфан безмолвно наблюдал, как вся эта толпа устремилась к магазину. «Что происходит?» Сяои идет на работу со всей своей семьей? Дон, Дон. Земля тряслась так, как будто шло какое-то гигантское существо, и три огромных варвара Ао Янь появились перед Буфаном. «Оставь немного места для своего отца!» «Кто сказал тебе встать так близко?» Раздался за ними раздраженный крик. После этого... Ауянь Джейн и Ауянь У смущенно почесали головы и двинулись в сторону, позволив человеку протиснуться между ними. «Вы, братья, много ели. Что, страдаете от расстройства желудка? Почему вы все такие жирные? Когда мы вернемся, я утрою вашу нагрузку!» — крикнул Дун Хэн, указывая на трех варваров с кислым выражением лица и чуть ли не брызгая слюной в их лица. Три варвара Ауянь вытерли лица и неловко рассмеялись. Однако, когда они услышали, что их учебный объем должен утроиться, их лица сразу поникли, и они притихли. Как их тела могли считаться толстыми? Они натренировались до такой степени, что остались только одни мышцы – «Папа, что ты делаешь? Хозяин Бу смотрит на тебя!» Неожиданно раздался недовольный голос Ауянь Сяои. Ауянь Цзунхэн мгновенно повернулся на 180 градусов и приблизился к Ауянь Сяои с улыбкой на лице. «Моя покорная дочь! Папа учит приличию ваших старших братьев! Папа помнит все слова, что ты говорила раньше!» Увидев, что Ауянь Цзунхэн, Беспрестранно кивает головой. Ауян Сяои фыркнула от смеха. Она посмотрела на Буфана и весело сказала. «Хозяин Бу, позволь мне представить вам...» «Это мой папа, великий генерал империи. Он грозный, как дядя Сяо». Когда Ауян Сяои представила Ауян Джунхэна, на его лице появилось торжественное выражение. Он выпятил грудь и кивнул буфану с высоко поднятой головой. Буфан безмолвно посмотрел на него. Он поднял чашку горячей воды и сделал небольшой глоток, прежде чем мягко ответить. О! Лицо Ауян Дзунхена сразу застыло. Он подумал. Это негодяй, он такой же тщеславный, как говорят слухи. Буфан поднялся со стула и кивнул прежде чем пригласить их войти в магазин. Холодная погода снаружи не подходит для отдыха. «Сяуи, почему ты привела так много людей?» озадаченно спросил Буфан. «Папа сказал, что хочет обсудить с тобой что-то. Что касается моих мам, они здесь, чтобы поесть вкусной еды. Папа сказал, что он их угостит» сказала Ауянь Сяои взволнованно. Она выглядела очень прелестно, с румяными щеками и глазами сверкающими, как драгоценные камни. «Он их угостит?» Буфан на мгновение удивился, а затем странно взглянул на Ауянь Дзунхэна. «Он... он может себе это позволить?» «Тогда идите прямо, если вы хотите что-то заказать, Меню прямо за вами. Сяои, вы должны сопровождать своих родителей сегодня, сказал Буфан, а затем направился к кухне. Ауянь Цзунхэн хотел что-то сказать, наблюдая за Буфаном, но засомневался. Он подумал. Забудь об этом. Я подожду, пока мы закончим есть. Сначала попробуем на вкус его блюда. Посмотрим, насколько они вкусны, как рассказывают. «И достоин ли он получить личное приглашение от меня?» Когда Ау Ян Цзун Хэн повернулся, чтобы посмотреть на меню, он чуть не подавился. Он вдруг вспомнил, что каждое блюдо проклятой лавки было ужасно дорогим. Он подумал, «И я ударился головой? Или что-то в этом роде? Почему я обещал Сяо Ии, что угощу всех?» Когда он смотрел на ряд цен, где были указаны кристаллы в качестве валюты. Сердце Ауян обливалось кровью, а его руки дрожали. Он подумал. «Этим женщинам лучше быть поласковее со мной. У меня осталось немного денег в секретном тайнике». «А Сяуи, какое самое вкусное блюдо?» Подошла и спросила с улыбкой первая мама Сяуи. Ауян Сяои указала на меню и сказала. «Кисло-сладкие ребрышки!» Губы Ауянь Цунхэна на мгновение вздрогнули, а ноздри расширились. Ему казалось, что Ауян Сяои просто рассекла его сердце кинжалом, громко смеясь. «Пятьдесят кристаллов! Исчезли только что!» «Сяои, скажи своей второй маме, какое блюдо самое вкусное!» Спросила вторая мама Сяои с улыбкой, бесцеремонно ущипнув румяные щеки Сяои. Ауянь Сяои указала на меню и сказала. «Красное тушеное мясо!» Губы Ауян Цзунхэна дернулись, и он чуть не закашлялся кровью. Он подумал. «Красное тушеное мясо! Это стоит сто кристаллов за порцию!» «О, избалованный ребенок!» «Почему ты выбираешь только дорогие блюда? Разве ты не могла не саботировать своего отца? Как делаешь это сейчас?» Другие мамы Сяои тоже подошли и позволили ей порекомендовать им блюда. Ауянь Сяои указывала на меню и одно за другим порекомендовала все самые дорогие блюда. Ауян Цзунхэн слабо откинулся на стул, Безжизненные глаза смотрели на Ауянь Сяои. При такой скорости они собирались потратить весь его секретный тайник. «Папа, ты не собираешься что-нибудь заказать?» Очаровательно спросила Ауянь Сяои, с недоумением посмотрев на отца, который с обиженным видом оглядывался на нее. После этого ее глаза превратились в восхитительные полумесяцы, И она спросила с улыбкой. «Вы хотите, чтобы я помогла заказать и вам?» «Нет, э, дай мне порцию... Эм, порцию сухой смешанной лапши будет в самый раз. Папа не придирчив к еде», серьезно сказал Ауян Цзунхэн, поспешно усевшись. Три варвара Ао Янь были намного проще. Они были удовлетворены тем, что заказали порцию Рыбиие требухи и кувшин вина ледяное сердце ведьмы. Когда Ауян Сяои весело передала все приказы Буфану, даже он был немного удивлен. Когда он посмотрел на Ауен Дзунхена, прямо сидящего на стуле, он подумал Какой ну варишь? Через некоторое время из кухни вырвался богатый аромат. Аромат блюд покорил Ауян Дзунхена и всех членов его семьи, которые впервые пришли в лавку Буфана. Жены Ауэн были уже чрезвычайно взволнованы этим ароматом. Как говорится, если кто-то хотел завладеть сердцем женщины, он должен был начать с ее живота. Даже до того, как блюда Буфана были поданы, один только аромат уже увлек всех жен чиновника – Это ваши кисло-сладкие ребра. Пожалуйста, наслаждайтесь едой. Буфан не позвал Ауян Сяои прислуживать. Вместо этого он медленно вышел из кухни, принося зеленую тарелку и поставив блюдо перед первой мамой Сяои. Первая мама Сяои была очарована кисло-сладкими ребрышками. Янтарное блюдо, казалось, обладало магией, которая заставила первую маму Сяои постоянно сглатывать слюну и отбросить ее обычную скромность. После того, как кусок ребрышка попал к ней в рот, первая мама Сяои была полностью очарована вкусом мяса. Ауянь Хен был переполнен жаждой, когда он наблюдал за своей женой и не мог выносить ее больше. Он посмотрел на кисло-сладкие ребрышки и протянул руку, чтобы схватить часть ребра. «Хлоп! Кто вам сказал трогать мое блюдо? Если хотите поесть, закажите его себе сами. Позор вам!» Первая мама Сяои удалила тайком протянутую руку мужа с яростным выражением на лице. Впоследствии она обхватила руками тарелку, как будто она защищала своих детей. Ауэн Хен молча подумал. «Что вы имеете в виду, подзакажите сами себе? Если бы у меня все еще были деньги, я бы заказал две порции. У меня была бы своя и... Ох, накормил бы второй собаку!» Буфан продолжал подавать блюда одно за другим. Подавляющий аромат блюд почти полностью изменили представление чиновника о запахе. Он подумал... «Как может такой аромат существовать в этом мире?» К сожалению, он мог только выдыхать аромат. Наконец настала очередь его блюда. Ауян Цзунхэн был чрезвычайно меланхоличным и чувствовал себя так, как будто по его лицу в два ручья лились слезы. «Вот ваша сухая смешанная лапша. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», — сказал Буфан. Глаза Ауянь Цзунхэна были полностью безжизненными, когда он молча смотрел на миску абсолютно сухой лапши, стоящей перед ним. Клава 141. Крушите все, что видите, молодой человек. Хлюп. Ауянь Цзунхэн, поглаживая свою бороду, взял лапшу палочками и отправил ее в рот. Несмотря на то, что сухая смешанная лапша выглядела жалко по сравнению с красным тушеным мясом и кисло-сладкими ребрышками. Все это еще было оплачено его деньгами. Ох. Богатый аромат лапши распространился в тот момент, когда она попала ему в рот, заставив глаза Ауян Цунхена немедленно распахнуться. Он инстинктивно приложил усилие, и всосал лапшу со свистом. Соус от лапши разлетелся вокруг, и насыщенный аромат пронзал воздух. Несмотря на то, что аромат сухой лапши был не таким сильным, как у яичного риса, не таким соблазнительным, как у красного тушеного мяса, этот навязчивый запах был еще более заманчивым. В тот момент, когда Ауян Цунхэн начал поедать лапшу, Он больше не мог остановиться. Звуки, которые он издавал, всасывая лапшу, разносились по всей лавке. Когда Ауян Сяуи радостно проглотила ложку супа с рыбьей головой, мягкий аромат супа распространился от кончика ее языка и полностью ее очаровал. Ей казалось, что она превратилась в рыбу и свободно блуждала в молочно-белом море. Время от времени она бодро откусывала от кораллов и тофу. Хлюп! Раздался чавкающий звук. Прекрасная фантазия Ауян Сяои была безжалостно разрушена. Раздражающее чувство внезапного возвращения в реальность заставило ее сердито повернуться к сидящему рядом отцу, который был занят тем, что всасывал лапшу. «Разве ты не можешь есть свою лапшу потише? Ты портишь мое удовольствие от рыбного супа, противный папа!» Обиженно сказала Сяои, надув губы. Раздался кашель. Глаза Ауянь расширились, когда внезапно подавился. Все его лицо покраснело. Он закрыл рот и начал кашлять. «Он ел слишком быстро!» и теперь задыхался от лапши. Ауянь Хэн схватил чашку вина нефритового кувшина ледяного сердца, которую Ауянь Джейн собирался выпить, а затем прикончил всю чашку одним глотком. Он сразу почувствовал расслабляющее и освежающее чувство, распространившееся по всему телу. — Ха! Как бодряще! — удовлетворенно сказал Ауянь Хэн вытирая бороду рукавом. Когда он причмокнул, его ноздри внезапно вспыхнули. Он подумал. «Боже мой! Что это за запах? Вино? Какое ароматное вино!» Чиновник посмотрел на чашу в своей руке и усмехнулся, когда увидел, что Ауянь-Ди забирает кувшин и наливает вино в чашку. «Вы негодяи!» «Быстро заполните чашу своего отца до краев! Как вы могли не поделиться таким прекрасным вином с отцом? Когда мы вернемся, я удвою объем ваших тренировок!» И трое братьев Ауянь и Ауянь Сяои потеряли дар речи. Хлюп. Прикончив еще один бокал вина, Ауянь Цунхэн снова отправился прихлебывать свою лапшу. Окончив обед, Члены семьи Ауянь расслабленно откинулись на креслах с чувством полной удовлетворенности. Ощущение вкуса прекрасной еды доставляло им огромное наслаждение. Буфан вытер капли воды с рук и вышел из кухни. Когда он увидел вялых членов семьи Ауянь, он усмехнулся. Общая сумма составляет 320 кристаллов и 100 золотых монет. «Спасибо за ваш заказ», – сказал Буфан, обращаясь к Ау Ян Цунхэну, который удовлетворенно похлопывал себя по животу. Рука на животе Ауян Ян Цунхэна сразу же остановилась, и внезапно ему показалось, что весь мир потускнел. Он подумал, «320 кристаллов! Хорошо же, они поели!» Под крайне пристальным взглядом Ауян Ян Цунхэна, Буфан забрал кристаллы и золотые монеты и с удовольствием потёр руки. После того, как он получил эту сумму денег, в его голове раздался торжественный голос системы. «Поздравляем хозяина за получение прибыль в 20 тысяч кристаллов и завершение краткосрочной цели. Вы должны в скором времени получить системное вознаграждение. Системное вознаграждение освобождается». Буфан удивился на мгновение. После этого углы его гу приподнялись, и он глубоко вздохнул. Не осознавая того, что уже получил прибыль в 20 тысяч кристаллов. Это было нелегко. Другими словами, он получил массу истинной энергии стоимостью 10 тысяч. Это также означало, что его уровень совершенствования – Наконец достиг пятого уровня королевского бойца. «Я, наконец, стал человеком, которого можно назвать королевским бойцом!» Радостно подумал Буфан. Только когда он собирался изучить награду системы, Ауян Цзунхэн внезапно приблизился к нему. Он был настолько близок, что Буфан даже мог почувствовать запах соуса сухой лапши, брызнувшего на него». Буфан соединил брови, сделав шаг назад и равнодушно посмотрев на Ау Ян Цунхэна. Если вам есть что сказать, говорите. Не приближайтесь ко мне. невыразительно сказал Буфан. Ау Ян Хэн немедленно замер. Он вдруг смущенно улыбнулся. Он вытер руки об одежду и сказал. Хозяин Бу, так сложилось, я пришел сюда сегодня, чтобы обсудить с тобой. Важный вопрос. Говори, ответил Буфан. Хозяин Бу, твои кулинарные навыки очень хороши. Один лишь аромат твоих блюд уже достиг неописуемого уровня. Я не думаю, что вы хотите, чтобы вкусные блюда, которые вы лично готовили, застряли здесь, в этой лавке, и никто не знал о них, не так ли? Это просто оскорбление твоих кулинарных навыков сказал, поглаживая бороду Ауян Цунхэн. Буфан равнодушно посмотрел на него и сделал ему знак продолжать. «Хозяин Бу, вы должны знать о фестивале весны. Завтра в первый день весеннего фестиваля, а на второй день состоится банкет ста семей. В этот день знаменитые шеф-повара со всей империи светлого ветра прибудут, чтобы готовить на этом банкете». Это прекрасная возможность оповестить всех о твоих кулинарных навыках, сказал с улыбкой чиновник, пристально глядя на Бу. Итак, хозяин Бу, разве ты не собираешься принять участие? Весенний фестиваль Буфан прищурил глаза и вспомнил, что несколько второстепенных чиновников высокомерно пришли в его магазин, чтобы нарваться на неприятности. Несколько дней назад. Их намерением, казалось, было заставить его принять участие в банкете ста семей. «Меня не волнует этот ваш семейный банкет. Высокомерное поведение в моей лавке и последующие неприятности являются вашей ошибкой», подумал Буфан. Поэтому Буфан приказал Вайти сокрушить второстепенных чиновников и выбросить их. Буфан почти забыл об этом событии, но вдруг вспомнил после напоминания Ау Ян Цзунхэна. Банкет ста семей звучит довольно солидно, подумал Буфан и посмотрел на Ау Ян Цзунхэна. Я не собираюсь участвовать, мне это не интересно, ответил Буфан. А? Что? Ты не участвуешь? Почему? Выражение лица Ауэн Цунхэна стало напряженным, и в замешательстве он быстро переспросил. По его мнению, участие в банкете ста семей для шеф-повара было так же важно, как участие в имперской экспертизе для ученого. Будучи шеф-поваром, Буфан фактически не был заинтересован в участии в банкете, устроенном империей. Это просто абсурд. «По одному лишь названию я уже понимаю, что это хлопотное дело. Я хочу лишь спокойно готовить вкусные блюда в моем ресторане. Если они захотят посетить мой ресторан, добро пожаловать», – искренне сказал Буфан. Это были его настоящие мысли. Он боялся неприятностей. Его желание было сидеть возле входа в магазин с чашкой горячего чая в руке. Наблюдая за изменениями в мире и наблюдая, как цветы распускаются и увядают. Это было так просто. «Хозяин Бу, во время банкета ста семей в этом году будет выбран победитель. Тот, кого выберут, будет награжден империей. Разве вы не заинтересованы в награде?» Спросил Ауян Цзунхэн, глядя на Буфана. «Награда?» полосы фрукт осознания пути. Империи был уже у Буфана. Что еще они могли предложить, чтобы заинтересовать его? Незапланированная миссия. Будет ли хозяин участвовать в банкете, устроенном империей Светлого Ветра? Будет ли он настолько хорош, чтобы занять первое место по итогам голосования гостей? А также получить награду от Империи? Крушите все, что видите, молодой человек награда за исполнение миссии, метод приготовления духовного пирога из черепашьих яиц. Буфан вздохнул. Он боялся неприятностей, но временами бывало такое, что система выдавала ему неприятные, неожиданные миссии. Глава 142. Чувство пустоты, одиночества и холода в ночь перед весенним. «Вы действительно думаете, что простое вознаграждение сможет убедить меня принять участие?» Буфан стоял с прямой спиной, серьезно глядя на Ау Ян Цзун Хэна. Ау Ян Цунхэн опешил на мгновение. Он подумал, как и следовало ожидать от шеф-повара, признанного его величеством. Сила его характера несравнима с обычными шеф-поварами. Похоже, что пригласить хозяина Бу будет очень сложно». «Хозяин Бу, ты действительно не собираешься передумать? Это возможность дать всем узнать о ваших кулинарных навыках!» Неохотно спросил Ауян Цзунхэн. Буфан посмотрел на него и моргнул. Он глубоко вздохнул и спросил. «Во-первых, скажите мне, какая награда за первое место?» "Хм, что?» Ауян Хэн усмехнулся, глядя на Буфана. Вы уже сдались? Что случилось с вашей стойкостью? Что случилось с вашей моральной честью и безразличием к материальным вещам? Хм, хм. Хозяин Бу, дело обстоит так: награда на банкете Стасими в этот раз выбрана Его Величеством из казны имперского дворца и будет объявлена только после того, как будет объявлено первое место. Я тоже не знаю ответа на твой вопрос. Тем не менее, я могу заверить тебя, что ты не будешь разочарован, — сказал с уверенностью Ао Ян Цунхэн, поглаживая грудь. Буфан опустил глаза и притворился, что на мгновение задумался. Затем он посмотрел на Ао Ян Цунхэна и сказал, — Хорошо, я согласен участвовать. Когда Аоянь Цзунхэн услышал, что Буфан фактически согласился принять участие в банкете, его лицо сразу же засияло, как цветущая хризантема. «О, хозяин Бу, если ты примешь участие, ты обязательно получишь первое место. Твои блюда лучше из всего, что я когда-либо пробовал. Они намного лучше, чем еда, приготовленная шеф-поварами имперской кухни». «Просто одно слово. Превосходно!» Ауянь Хен показал Буфану большие пальцы, закончив хвалить его. Если бы кто-то еще увидел эту сцену, то никогда бы не подумал, что этот подобный продавцу человек средних лет был на самом деле известным чиновником империи. Ауянь Хэн глубоко вздохнул, почувствовав облегчение. Поскольку хозяин Бу согласился... Миссия, предоставленная императором, была завершена. Несмотря на то, что процесс был настолько неприятен, что он еле дышал, конечный результат его очень удовлетворил. Несмотря на то, что деньги, которые он накопил за последние несколько месяцев, были израсходованы его дочерью, Буфан окинул членов семьи Ауянь глазами, а затем вернулся на кухню. Буфан боялся неприятностей, но он был серьезным человеком. Он всегда относился к кулинарии очень серьезно. Поскольку он решил принять участие, то предоставит все самое лучшее. Поэтому он мог бы гарантировать, чтобы все приготовления обеспечили бы ему первое место в предстоящем банкете. По мере приближения весеннего фестиваля, улицы имперского города стали очень оживленными и загруженными. Все были заняты весенней уборкой, подготовкой весенних куплетов, приготовлением вкусной еды и готовились приветствовать предстоящий Новый год. Продавцы вдоль Лонг-стрит завершили торговлю раньше обычного и довольны, радостно отправились домой, чтобы приветствовать Новый год со своими семьями. Ветер разгонял густой дым, дрейфовавший по небу. Когда спустилась ночь, две луны повисли высоко в небе, словно две серебряные пластины. Лунный свет, который обычно был жутким, казалось, стал теплым, когда он освещал улицы. По улицам бегало много детей в плотной теплой одежде с румяными от мороза щеками, Они выдыхали облака белого пара, держа в руках фонари. Когда они побежали, их смех нарушил тишину ночи и создал праздничное настроение. Большие красные фонари были подвешены у дверей больших домов, а домохозяйки и служанки усердно готовили все необходимое для празднования Нового года. На их кухнях вспыхивал яркий огонь. Звучали звуки жарки и постоянного помешивания. Аромат блюд разносился по воздуху и чувствовался в течение долгого времени. Тарелка за тарелкой на обеденных столах появлялись изысканные блюда. Многочисленные члены больших семей собирались для совместного обеда. Настроение весеннего фестиваля было праздничным и оживленным. В маленькой лавке Фан Буфан снял доску объявлений и вышел наружу. Переулок был тихим и пустым. Даже лунный свет, который был теплее обычного, не мог рассеять пустоту в переулке. Он потащил стул к входу в магазин и сел на него. Лавка была закрыта для обслуживания, но он все еще сидел там, как обычно» когда зимний ветер поднялся возле лавки и ударил его в лицо. Он не мог не спрятать голову в плечи. Человек на стуле и собака, сидящие под холодным лунным светом, казалось, не соответствовали праздничному настроению за пределами переулка. Бабах! Поток фейерверка взлетел в воздух и расцвел в ночном небе. О, как прекрасно! подумал Буфан. Внезапно из переулка послышались шаги. Буфан мгновенно повернулся в сторону входа в переулок и увидел, что к нему медленно приближаются три фигуры. Сяо Ян Юй и Сяо Сяо Лун шли рука об руку с оживленной Ао Янь Сяо И. В ту ночь Сяо Ян Юй не носила вуаль, и ее несравненные черты лица были на виду. Ее молочно-белая кожа, казалась слегка мерцала под сиянием лунного света. «Вонючий босс, мы здесь, чтобы накормить тебя», сказала с улыбкой Ауянь вся Сяоянь Юй продемонстрировала изящное поведение молодой леди из престижной семьи. На ней было платье из шелка. С легкой улыбкой на губах она держала в руке ланчбокс. «Хозяин Бу, ты восхищаешься фейерверком? В каком веселом настроении ты находишься?» «Однако я должен сказать, что твоя лавка – превосходное место для просмотра фейерверка!» Сказал с улыбкой Сяо Сяолун, самостоятельно вытаскивая несколько стульев из магазина и размещая их рядом со входом, а затем сел рядом с Буфаном. Буфан был несколько сбит с толку когда он посмотрел на троих. Он подумал. «Что происходит? Они здесь, чтобы принести мне поесть?» Сяо Ян Ю нежно улыбнулась и сказала. «Завтра праздник весны, а сегодня настало время для совместного обеда. Поскольку хозяин Бу кажется один, мы думали, что тебе, возможно, будет одиноко. Поэтому мы принесли немного еды, «Выпечка была приготовлена лично моей матерью в знак благодарности за вашу услугу». Сказав это, Сяо Ян Юй изящно села на стул и поставила коробку перед Буфаном. Когда крышка ланчбокса была снята, раздался слабый аромат. Несмотря на то, что запах был не такой сильный, как у блюд Буфана, освежающий аромат был довольно приятным. Он вытащил наружу слой изысканной и приятной на вид выпечки. «Вот, попробуй, это было приготовлено моей матерью», сказала Сяо Ян Юй с улыбкой на губах, глядя на Буфана, держащего в руках тарелку с пирожными. Буфан серьезно взглянул на них троих. Внезапно он почувствовал тепло в груди, и уголки его губ приподнялись. Когда он поднял одно из пирожных и осторожно откусил, глаза его сразу же засветились. Вкус теста был очень приятным. Оно было сладким, но не приторным. Кроме того, оно просто таяло во рту. Текстура была очень хорошей. Кроме того, вкус начинки оставлял ощущение тепла. Такое же, как остается после меда. «Неплохо», – похвалил Буфан хотя с его точки зрения в этом печенье все еще было немало недостатков. Глаза Сяо Ян Юй сразу засветились от мысли, что редко можно услышать слово благодарности от хозяина Бу. И Сяо Сяо Лун, и Ау Сяои охотно схватили по куску выпечки и отправили их в рот. И так вечером они сидели в кругу и ели вкусную еду. Теплая атмосфера сразу рассеяла большую часть холода в переулке. «Хозяин Бу, попробуй этот ананасовый пирог с нефритовой сердцевиной!» Сяо Ян Юй вытащила наконец из коробки выпечку и предложила ее Буфану с полным ожиданием выражением лица. Глава 143 обернутый в тысячу шелков пирог года. «Как вам на вкус? Нравится?» – нервно спросила Сяо Ян Юй. Свет в ее глазах стал ярче, когда она наблюдала, как Буфан откусил кусок ананасового пирога с нефритовой сердцевиной. Буфан сдвинул брови, пока он наслаждался ароматом этого ананасового пирога, который начал казаться... Немного странным. На его лице появилось задумчивое выражение. Он подумал: это действительно сделано одним и тем же человеком. Разница во вкусе не маленькая. Это не слишком вкусно, слишком сладко. Кроме того, вкус становится слишком тяжелым, если долго держать пирог во рту. Кроме того, Буфан подсознательно начал указывать на недостатки. Его отношение к еде было серьезным, поэтому он мог говорить без остановки, если начинал давать оценку блюду. Сяо Сяолун и Аоян Сяои были ошеломлены, и углы их губ дрогнули, когда они смотрели, как Буфан становится все более и более активным, продолжая свои комментарии. Перестаньте есть, раз это так ужасно. Красивое лицо Сяо Яньюй в одно мгновение покраснело, а по щекам пошли красные пятна. Она была невероятно красивой, независимо от того, была ли она сердитой или смущенной. Она выхватила пирог и швырнула его обратно в ланчбокс. Буфан был сбит с толку. Он подумал, что происходит. «В чем я ошибся?» «Не может быть! Этот ананасовый пирог действительно ужасный! Он, конечно, сделан новичком!» Это было не на том же уровне, что и выпечка из... «О? Ни одного уровня?» Уфан подумал и удивился на мгновение, прежде чем пристально взглянуть на Сяо Ян Юй. Он сразу заметил, что ее глаза были полны негодования. Буфан не был дураком и вскоре понял, что происходит. Этот ананасовый торт определенно был сделан Сяо Ян Юй, а не ее матерью. А также объясняет, почему была большая разница в аромате. Когда Сяо Сяолун и Ау Ян Сяои увидели несколько смущенное выражение на лице Буфана после приступа Сяо Ян Юй, они больше не могли его терпеть и рассмеялись. «Хозяин Бу, моя сестра редко что-то готовит. И на самом деле, вы подвергли критике выпечку, которую она продуманно довела до состояния, при котором слова кажутся абсолютно бесполезными. Вы действительно оскорбили мою сестру на этот раз», — сказал Сяо Сяолун со смехом. Буфан поджал губы. Ананасовый пирог был действительно ужасным на вкус. Несмотря на то, что он был сделан Сяо Ян Юй, он не привык льстить другим. Однако тот факт, что втроем они посетили в эту ночь его, согревало его прежде одинокое сердце. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, чтобы выразить свою благодарность. А «Как насчет того, чтобы приготовить им что-то?» подумал Буфан, прежде чем покачать головой, и затем отбросил эту идею. Эти трое часто приходили в его лавку и поэтому были хорошо знакомы с его блюдами. Поэтому приготовление блюд в ресторане не было достаточно искренним жестом. «Сегодня вечером канун праздника весны, который столь же значим, как и Новый год на земле», подумал Буфан, прежде чем встать со своего места и направиться внутрь лавки. «Дайте мне минутку, я приготовлю что-нибудь, чтобы отпраздновать», сказал Буфан, направляясь к кухне. Хозяин Бу собирался что-то приготовить для них. Глаза Янь Юй, Сяо Сяолуна и Аоян Сяои засверкали. Без сомнения, кулинарное мастерство Буфана было экстраординарным, а блюдо, которое он готовил, Были незабываемыми. Впервые он предлагал приготовить для них. Они были полны предвкушения. После долгого ожидания Буфан вышел из кухни с большой миской в руке. Все трое были озатачены. Что хозяин Бу хотел сделать? Буфан не развеял их сомнений, а вместо этого поставил миску перед ними. Вес миски был, очевидно, нелегким, а заполнена она была клейкой рисовой мукой. Эта рисовая мука была кристально чистой и напоминала кристаллическую пудру. Буфан налил воду, кипящую духовную воду, в бассейн, а затем использовал свою руку, чтобы перемешать смесь. «Хозяин Бу, что ты собираешься делать?» Спросил Сяо Сяо Лун, озадаченно посмотрев на Буфана. Буфан взглянул на него и сказал. «Не говори ничего, просто смотри!» Затем, когда Буфан поднял кулак, истинная энергия вырвалась из его дянь и окутала его руку, как перчатка. Бум! Прозвучал громкий шум, когда кулак Буфана быстро врезался в вихрь внутри бассейна. С точным контролем Буфана над его истинной энергией вихрь на мгновение затрепетал. Буфан поднял кулак и затем снова ударил вниз. Прозвучал громкий шум, похожий на звук разбитого зеркала. Все трое были поражены, наблюдая за жестокими и свирепыми жестами Буфана. Они подумали, «Неужели он действительно готовит еду? Вы уверены?» что он не выпускает свой гнев. Представьте, если эти кулаки опустятся на тело человека. После неисчислимого количества ударов движения Буфана постепенно стали менее дикими и даже слегка нежными, хотя каждый удар все еще мог вызвать раскат грома. «О, боже мой!» Сяо Сяолун в изумлении вскрикнул глядя на кулак Буфана, который был окутан истинной энергией. Он увидел белые шелковые нити, прикрепленные к истинной энергии Буфана. Когда Буфан поднял руку, к его кулаку присоединились многочисленные нити. Каждая нить была глянцевой, и они были тоньше и мягче самого лучшего шелка. Взрыв! После того, как прозвучал последний удар, Буфан перестал двигаться и разогнал свою истинную энергию. Он поднял кулак, и нити, прилипшие к нему, тоже исчезли. Трое из них с любопытством сразу заглянули в миску и увидели большой кусок кристально чистой клейкой рисовой массы, от которой все еще исходил пар. Несмотря на отсутствие какого-либо аромата, они не могли не проглотить свою слюну. «Вонючий босс, это блюдо, сделанное с помощью твоего кулака?» «Это съедобно?» Сяо И спросила. «Это съедобно, но после обработки это будет еще вкуснее», сказал Буфан. «На самом деле вы можете попробовать сделать это дома самостоятельно, если умеете достаточно хорошо контролировать свою истинную энергию». «А как называется это блюдо?» раздался мелодичный голос Сяо Ян Юй. «Обернутый в тысячу шелков пирог года», — ответил Буфан. После этого Буфан поднял руку, и появился кухонный нож кость дракона. Покрутив его, он разрезал пирог на четыре равные части. Вернувшись на кухню, Буфан разложил пирог на бело-синей фарфоровой тарелке, прежде чем опустить ее парить в проходе. «Входите!» – крикнул Буфан тем треем, которые все еще сидели у входа. Они сразу же вошли в лавку, полные волнения, и увидели, что обернутый в тысячу шелков пирог года стоял на столе. Его внешний вид был простым и обыкновенным. Никто из них не мог сказать, в чем его особенность. Однако запах, богатый аромат клейкого риса сопровождался сладким ароматом и задерживался вокруг кончика носа, словно шелк. Сладость не была приторной, не слабой. Она приятно вызывала их аппетит и заставляла сглотнуть слюну. «Попробуйте. Этот пирог, торт, нужно съесть в ночь перед весенним фестивалем, чтобы пожелать стабильных улучшений в наступающем новом году», – сказал Буфан. «Ингредиенты, используемые для...» обернутого в тысячу шелков пирога года, были специально куплены Буфаном из системы и оплачены его кристаллами. Однако Буфана это не волновало. Ощущение от их визита не было чем-то, с чем могли сравниться простые кристаллы. Единственный способ выразить свою благодарность – это приготовить для них. Сяо Ян Юй изящно подняла пирог своими палочками для еды. Ее глянцевые губы мягко разошлись и раскрыли ее жемчужно-белые зубы, когда она осторожно откусила кусок. После этого красивые глаза Сяо Ян Юи расширились и наполнились недоверием. Итак, так называемый Обернутый в тысячу шелков пирог года был действительно обернут в тысячу шелков. Глава 144. Перекрытие двух лун и пришествие весеннего фестиваля. Когда обернутый в тысячу шелков пирог Года попал к ней в рот, Сяо Ян Юй почувствовала, что она будто кусает губку, и каждый слой этой губки был несравненно мягким. Шелковистая текстура пирога Года, который она касалась жемчужно-белыми зубами и красными губами, заставила ее почувствовать, Будто бы ее ласкает легкий ветер, ее тело содрогнулось. Сладкий аромат внезапно распространился во рту Сяо Ян Юй. Пирог года, казалось, распался на нити в этот момент. Они непрерывно отскакивали и возвращались обратно у нее во рту, создавая эффект приятного и нежного массажа. Сладость окутала ее и медленно пропитала ее рот дюйм за дюймом. Кус распространялся не быстро, но Сяо Ян Юй почувствовала, будто бы весь мир стал сладким. В одно мгновение ее лицо покраснело. Инстинктивно она заерзала. Она вела себя несколько неестественно. После того, как она откусила от этого обернутого в тысячу шелков пирога, ей казалось, что одежда на ней развалилась на нити так же, как и пирог у нее во рту. «Как неловко!» Сяо Сяолун испытывал то же самое, что и Сяо Ян Юй. Когда Буфан бросил на него взгляд, он увидел, что лицо Сяо Сяолуна тоже покраснело. Буфан был ошеломлен его застенчивым видом. «Как вкусно!» Ао Сяо Сяои была первой, кто похвалил громко, с радостным выражением на лице. Она подумала, «Прийти сюда, чтобы попробовать новое блюдо вонючего босса, это самое большое счастье! Кроме того, это так вкусно!» «Не торопитесь, ребята, вы должны насладиться этим вкусом. Вы еще не почувствовали настоящих ароматов», сказал Буфан, укусив кусок пирога года. Все трое удивились. Можно ли действительно почувствовать что-то еще в этом обернутом в тысячу шелков пироге года? С подозрением они откусили еще раз, сделав несколько укусов. Постепенно они были сражены этой мягкой сладостью. Пока Буфан тихо наслаждался вкусом пирога во рту, выражение его лица стало несколько пустым. Его взгляд стал отдаленным и глубоким. Обернутый в тысячу шелков пирог года был окутан не просто шелком, но вместе с ним и беспокойством. Это был скрытый смысл названия придуманного буфаном. Эти торты были сделаны лично им, ударами его кулаков и содержали все его эмоции. Это было блюдо, наполненное эмоциями. Пока Ауян Сяои ела пирог, Глаза ее были на мокром месте. Сама не зная почему, она заливалась слезами, и в ее груди собиралась неописуемая тоска. Это было странное чувство. Оно было похоже на ностальгию, а также на одиночество. Сяо Ян Юй и Сяо Сяолун доели свои куски пирога, не сказав ни слова. Но выражение их лиц показывали, что они были тронуты эмоциями, содержащимися в пироге. Они тихо доели пирог года, и вскоре все закончилось. Вкус был хорош и оставался в их памяти. Однако волны эмоций заставляли их глаза плакать. «Сестра, после того, как я съел пирог, почему вспомнил те три года, что мать лежала в кровати? Мне вдруг стало грустно». Сказал Сяо, Сяо Лун. Сяо Ян Юй закрыла глаза и глубоко вздохнула. Затем она открыла глаза и сказала сияющей улыбкой. «Мой глупый братик, разве наша мать уже не проснулась?» Сяо Ян Юй почувствовала эмоции в этом обернутом в тысячу шелков пироге. Однако она знала, что это были не те эмоции, которые хотел выразить Буфан. Сам Буфан был единственным человеком, который мог бы понять настоящий вкус этого пирога. «Когда вы вернетесь домой, поблагодарите вашу маму. Печенье было восхитительным», – сказал Буфан, стоя у порога. После того, как пирог был съеден, для трех гостей пришло время возвращаться. Сяо Ян Юй была довольно сильно удивлена, отвечая ему красивой улыбкой. Она подумала. «Владелец Бу действительно знает, как благодарить. Как странно». Хм. хорошо я скажу нашей матери». «Это редкость услышать от владельца Бу похвалу за кулинарные навыки», — сказала Сяо Ян Юй. Буфан усмехнулся, наблюдая за их исчезающими фигурами и тихо пробормотал. «Правильно», — Было бы не так уж плохо, если бы ее умение замешивать тесто было лучше, а контроль над теплом во время процесса обработки паром был тщательнее. Бормотание буфана было негромким, но очень четким внутри тихого переулка. Фигура Сяо Ян Юй замерла в темноте на мгновение. Она подумала. «Хорошо, что владелец пусть знает, как быть вежливым». Переулок снова обрел спокойствие. Когда Буфан посмотрел на два серебристых круглых диска в небе, изо всех сил испускающих свет уголки его губ приподнялись, он вернулся в магазин и повесил доску на место. — Мой господин, награда за систему уже выпущена. Пожалуйста, проверьте награду. — прозвучал торжественный голос системы. Буфан вытирал капельки с рук когда вдруг поразился тому, что услышал. После того, как его прервало посещение семьи Ауянь, он даже забыл взглянуть на награду системы. Он сразу сосредоточился и начал проверять награду. Хозяин – буфан, полмурской. Уровень истинной энергии – пятая ступень. Уровень имитации объектов с истинной энергией. Будучи богом кулинарии в мире фэнтези, хозяин может попытаться имитировать кухонные инструменты со своей истинной энергией и готовить еще более вкусные блюда. За работу, молодой человек! Кулинарные таланты. Одна звезда. Навыки. Техника метеоритного ножа второго уровня. 10 из 100. Уровень техники глубокой нарезки. 30 из 100. Инструменты – золотой нож драконьих костей, бог готовки. Общая оценка бога кулинарии – младший шеф уже разблокировал свои таланты. Наконец, он способен исследовать и готовить автономные блюда, а также использовать истинную энергию для приготовления и обработки ингредиентов. Техника нарезки уже приблизилась к тому, чтобы он стал богом готовки. Уровень системы – 5 звезд. Коэффициент конверсии составляет 70%. Хозяину разрешено осуществлять сбор ингредиентов. Награда системы. Метод приготовления радужных водных клеток с радужным цветом и один фрагмент набора бога кулинарии для приготовления пищи. Одна треть. После проверки системной панели взгляд Буфана упал на повышение уровня системы. Он хотел посмотреть, «Что было наградой на этот раз? Радужные водные клёцки?» – озадаченно спросил Буфан. Буфан прекрасно знал, что водные клёцки были на самом деле одним из видов клёцок, но приготовлены другим способом. Один из способов была варка клёцок в кипящей воде, но у этих водных клёцок был радужный оттенок. Буфан вдруг почувствовал небольшое любопытство – Однако он не был слишком удивлен. Любой рецепт, данной ему системой, определенно не разочарует его. Так называемые радужные водные клёцки обязательно будут чем-то особенным. У Буфана внезапно появилось внезапное желание пойти на кухню и приготовить порцию клеток. Однако, подумав, в итоге он сдался. Причина в том, что он потратил немало истинной энергии на приготовление пирога года и уже чувствовал себя немного уставшим. Так как его тело было не в лучшем состоянии и это повлияло бы на блюдо, он решил вернуться в свою комнату и поспать. Хороший отдых был чрезвычайно важен для Буфана, даже если он уже был тем, кого можно было назвать королевским бойцом. А за пределами лавки все еще взлетали высферверки. фейерверки, заполняя небо над переулками и извергая яркие лучи света. На улицах имперского города все еще азартно вскрикивали дети, и праздничное настроение весеннего фестиваля набирало обороты. Имперский город был особенно оживлен этой ночью, так как все ждали прихода Нового года. «В черном ночном небе!» Две серебряные пластины двигались друг к другу все ближе и ближе. Когда они полностью перекрыли друг друга, это будет означать начало нового года и официальный приход весеннего фестиваля. Буфан лежал на кровати, глядя на яркие луны через окно. Внезапно он почувствовал необъяснимое чувство радости. Глава 145 жирный человек, поедающий куриные ножки, и тощий человек с котелком. Когда наступил рассвет весеннего фестиваля, из дымоходов домов имперского города пошел дым. Горожане, которые усердно работали весь прошлый год, встали пораньше, чтобы приготовить роскошный завтрак к весеннему фестивалю. Стоявшие на страже одних из ворот императорского города охранники зевали и завистливо наблюдали, как город постепенно становится все более оживленным. И хотя это был праздник весны, городские стражники все еще аккуратно выполняли свои обязанности. Даже несмотря на то, что старый император сокрушил повстанцев из сект, никто не знал, удастся ли снова хитрым членам сект нанести свой удар. Защита страны для охранников была обязанностью. Тем не менее, их мысли были в настоящее время заняты теплыми кроватями, симпатичными женами и очаровательными детьми, а также горячим праздничным завтраком, приготовленным их женами. Внезапно глаза вялого стражника, погруженного в свои красивые фантазии, стали сосредоточенными, и он сразу же насторожился, глядя вдаль серьезным выражением на лице. Издалека к имперскому городу медленно приближались две фигуры. Одна большая и одна маленькая. И охранники ощутили незримое чувство давления, исходящего от них, из-за чего цвет лиц стражников слегка менялся. «Два эксперта королевских бойцов?» Городской стражник был потрясен. Для них королевские бойцы — уже были выдающимися фигурами. Хрусть, хрусть. Звук зубов, перемалывающих кости, был отчетливо слышен издалека. От этих звуков охранников стало морозить. От этого холода их кожа покрылась пупырышками. Внезапно их накрыло чувство ужаса. «Большой брат, мы добрались до имперского города!» Раздались невнятные слова. После того, как предложение было закончено, раздался снова звук пережевываемых костей. «Ты, чертов жердяй, не мог бы ты не говорить со мной во время еды!» Раздался в ответ раздраженный и полный отвращения голос. «Хрусть, хрусть!» «Понял, понял, я больше не буду этого делать!» «Хрусть, хрусть!» Зазвучал искренний и глупый смех, сопровождаемый звуком раздавленных костей, и вскоре последовало раздраженное и бешеное ворчание второго человека. Фигуры этих людей постепенно стали видны двум гвардейцам яснее. Когда они разглядели двух человек, зрачки городских стражей одновременно сузились. Один из них был высоким и толстым, а другой – коротким и худым. Высокий был очень тучным, и все его тело было покрыто складками кожи. Их было настолько много, что его крошечные глаза были почти не видны. С другой стороны, низкий человек был очень худым. У него был выступающий рот с острым подбородком, и выглядел он довольно комично. На жирного был надет большой фартук с пришитым к нему карманом. Он протянул руку к карману и вытащил ароматную и блестящую куриную ножку, прежде чем сразу же положить всю ее в рот. Ему даже не нужно было выплевывать кости. Он глотал ее целиком, переживав несколько раз. Низкий брат тоже не выглядел нормальным. Он был невысок, но нес за спиной черный котелок для приготовления вока который был чуть ли не больше его спины и выглядел так, будто был черепахой, несущей раковину. «Вы двое, стоять!» строго сказал охранник, когда он остановил их. С одного взгляда охранники могли сказать, что эти двое не были нормальными. Будучи защитниками города, их обязанностью было остановить и расспросить их. «Большой брат!» «Он останавливает нас! Хрусть-хрусть!» Сказал Жирный, вытаскивая из кармана фартука еще одну куриную голень, и сунул ее в рот и начал пережевывать, надувшись, глядя на Короткого. Короткий презрительно окинул Жирного взглядом, прежде чем повернуться к охраннику и сказать, «Привет, друг! Мы в повара прибывшие, чтобы участвовать в банкете ста семей этого года». Мы из Циньяньчженя. Охранник удивился на мгновение. Он подумал: Значит, эти два странных парня шеф-повара. В наши дни все шеф-повара ведут себя так странно. Он даже принес свой котел для участия в конкурсе. Охранник несколько раз повторил Цзиньяньчэнь. Сразу после этого его зрачки сжались, и он. Казалось, что-то вспомнил. Он удивленно посмотрел на них и сказал, «Дзинь-Ян-Джэнь?» вы говорите о дзинь ян который также известен как «Вход в дикие земли»?» Короткий был очень доволен выражением стража. Он высокомерно поднял свой резкий подбородок и сказал, «Так нам разрешено войти?» Охранник проглотил слюну и двинулся в сторону. Этот странный дуэт направился прямо в имперский город. Когда Жирный прошел мимо охранника, он остановился на мгновение и усмехнулся. Толстая плоть на его лице дрогнула на мгновение. «Друг, ты неплохой человек. Ты действительно позволяешь нам войти. И я дам тебе половину этой куриной голени». Жирный вытащил из фартука куриную голень и положил ее к себе в рот. Его большие белые зубы свернули и с хрустом разделили куриную голень на две половины. Когда он пережевывал половину куриной голени во рту, он отдал оставшуюся половину стражу. Охранник удивленно взял ее и молча смотрел, как они входят в имперский город. Как только жирный исчез, Охранник оправился от удивления и бросил цыпленка на землю с выражением, полным отвращения. «Шеф-повара из цзиньян я помню, что шеф-повара оттуда очень страшные!» Осторожно пробормотал страж, и на его лице появился намек на страх. «Хрусть, хрусть! Большой брат, почему вы прибыли сюда? Чтобы участвовать в банкете ста семей?» Если мы собираемся посетить такое скучное мероприятие, мы могли бы с большей пользой использовать время, чтобы съесть еще несколько куриных ножек. Какой смысл соперничать с этими посредственными шеф-поварами?» Задумчиво спросил он Бармача, пока жевал куриную голень. Этими двумя братьями были Ахулу и Ахувей. Жирного звали Ахулу а тощего Ахувэй. Они были шеф-поварами из Дзиньджэня и были довольно знамениты в своей сфере. Они изучали свои кулинарные навыки под руководством пожилого шеф-повара и часто охотились на духовных зверей в диких землях. Их блюда были дерзкими, но одновременно вкусными. Несмотря на то, что их репутация не была ничего известна в «Империи светлого ветра», Не было никого, кто бы не знал их в дзинянь «Я уже говорил раньше, не разговаривай со мной, когда ешь. Сколько раз я должен тебе повторять?» Хм. Старик сказал нам участвовать. Он сказал, что награда за победу в банкете может быть очень хорошей в этом году. И надеялся, что мы представим его ему. В противном случае... «Ты действительно думаешь, что я решил бы участвовать?» Сказал Ахувай и фыркнул с отвращением, подняв свой острый подбородок. «Какая награда за победу? Старик сказал?» Ахулу проглотил остатки куриной голени в перемешку с костями и затем с любопытством уставился на Ахувая своими крошечными глазками. «Откуда я знаю?» Ахувай фыркнул и продолжил идти вперед с большим черным котелком на спине. Ахулу на мгновение погрузился в оцепенение, а затем засунул в руку передний карман фартука. Он вытащил жирную и ароматную куриную голень и засунул ее в рот. Карман фартука оказался бездомной ямой, и запас куриных ножек казался неисчерпаемым. Затем Ахулу радостно побежал, «За задней фигурой, Ахувеем!» «Хрусть, хрусть!» «Большой брат, куда мы идем сейчас? Собираемся ли мы в специально отведенной империи место для шеф-поваров?» Спросил Аху Бармача. Сразу после этого раздался раздраженный голос Ахувея. «Сгинь! Я сказал тебе не разговаривать со мной, когда ешь!» «Зачем мы идем туда?» «В чем смысл собираться с кучей длинных поваров? Пойдем поищем что-нибудь поесть», — сказал Ахувей. Буфан встал с постели вовремя, как обычно. После умывания он похлопал себя по щекам, чтобы проснуться. Прошедшей ночью он спал исключительно хорошо и позволил себе и своему телу, и разуму полностью расслабиться. Это был самый стабильный сон с тех пор, как он пришел в этот мир. Придя на кухню, Буфан начал практиковать свое мастерство вырезания и нарезки. Он уже стал совершенствоваться технике вырезания. Он мог даже вырезать реалистично выглядящий цветок с чрезвычайно плавными изгибами, используя для этого мягкий и нежный тофу. С другой стороны, Улучшения в его технике резки продвигаются несколько медленнее. В конце концов, техника метеоритной нарезки уже поднялась на второй уровень и стала более трудной для выполнения. Когда обычная утренняя практика закончилась, Буфан начал готовить блюдо. Первое блюдо, которое он приготовил, было кисло-сладкими ребрышками, любимым блюдом Блэки. Только в этот день Буфан даже специально увеличил порцию, чтобы ленивая собака наелась. В конце концов, это был праздник весны. Спустя короткое время из кухни раздался богатый запах. Он был настолько ароматным, что просто завораживал. После того, как он вытащил тарелку, наполненную до краев ребрышками, Буфан открыл дверь и холодный воздух с улицы сразу же бросился в лавку. Несмотря на праздничное настроение весеннего фестиваля, температура ни на чуть не повысилась. Выдохнув облако белого пара, Буфан поставил издающие гипнотизирующие аромат кисло-сладкие ребрышки перед Блэки. Лениво лежавший на земле пес сразу открыл глаза и взволнованно поднялся, высунув язык. «Возможно, эта прожорливая собака выглядит так только при появлении ребрышек», – подумал Буфан. Только когда Буфан поставил еду перед Блэки, он вдруг услышал звуки шагов двух совершенно разных пар ног, идущих позади. «Хрусть, хрусть! О, большой брат, здесь есть ресторан! Эх, этот мясной аромат, как хорошо пахнет!» Буфан поднялся. Прежде чем он развернулся, он услышал нечеткий голос. Звук пережевывания костей и удивленный вскрик.